что это, если не потерять себя? Катя. Что? Катя, Катя, сказала она с досадой. Ты только что всё мне сказал. Ты хочешь, чтоб всё стало как было, до меня, то есть до нас, до мамы с папой, до нашей семьи. Ты сказал, что у тебя тогда ничего не получилось. Но я тебе говорю, что сейчас точно получится, потому что это такой закон. Какой закон? как зачарованный спросил Глеб. Когда человек осознаёт свои ошибки, у него всё получается. Это называется покаяться. Ты покаялся, и теперь у тебя всё получится. В смысле, наладить свою жизнь. Глеб не верил своему шаман. Какую жизнь, а? Со своей женой, сердито сказала она. Пусти меня. У тебя теперь всё будет хорошо. Ты к ней вернёшься, и всё наладится. Катя, начал Глеб медленно. Мы развелись 100 лет назад. Я не хочу возвращаться. Если бы я не хотел разводиться, я бы и не развёлся. Это же охинее какая-то, риновать к тому, что было 100 лет назад. Они посмотрели друг на друга. Это маразм, сказал Глеб беспомощно. О чём мы сейчас говорим? О любви, буркнула Катя и покраснела, потому что о любви как раз не было сказано ни слова. Я расскажу тебе о любви. Вдруг выговорил он, и ноздри его раздулись угрожающе. Катя смотрела ему в лицо, вид у него был неважный. Хочешь? Я ждал только одного: когда ты, чёрт возьми, приедешь из своего паникулы. Я знал, что ждать мне нечего, что любовь Ивана станет караулить все наши разговоры, что мужики потом будут смеяться, но мне было всё равно, понимаешь?